Римская дисциплина была в буквальном смысле палочной. Телесным наказанием и казнью полководец мог подвергнуть не только солдата, но и старших офицеров. Власть полководца была непререкаемой. Провинившегося подвергали фустуарию, До смерти забивали палками или камнями. Забивали за самые разные провинности, например, за то, что солдат ради получения награды приписал себе какой-нибудь лишний подвиг или в полубитве потерял оружие. Вот как рассказывает об этом Полибий: из страха наказания Потеряв в сражении щит или меч или какое-нибудь иное оружие, кидаются они как безумные в ряды неприятелей или в надежде обрести потерянное, или в сознании, что только смерть может избавить их. Только понимание значения слова фустуарий может объяснить неподготовленному читателю эпизод с одним из героев Юлия Цезаря. Этот отважный солдат прикрывал отход главных сил, в одиночку сдерживая превосходящие силы противника перед входом на мост Пока за его спиной другие солдаты этот мост разрушали, чтобы не дать противнику возможность быстро переправиться, отбивался мужик до тех пор, пока солдаты не разрушили за его спиной мост. Тогда раненый герой прыгнул в воду и вплавь под градом стрел переправился на ту сторону уцелел. А вот огромный щит у него быстрым течением из рук вырвало. Солдат, выскочив на берег, упал на колени перед Цезарем, умоляя простить его за утраченное имущество. Цезарь простил, разумеется, наградил даже. Но реакция героя весьма показательна. Была и еще одна неприятная процедура в римской армии — децимация. Если легион или когорта или манипула побежит от врага, после боя провинившуюся часть подвергают децимации, казнят героя каждого десятого несмотря ни на какие было и заслуги, награды и так далее. Кстати о наградах. Все воинские награды это исключительно моральные поощрения. Солдатские награды, нагрудные бляхи, ожерелья, браслеты и венки, причём венки Самые почетные награды. Гражданский венок давали за спасение жизни римского гражданина, а садный — за вызволение воинской части из окружения, крепостной — первому взобравшемуся на стену. Гражданский венок плели из дубовых листьев осадный и травы нарвут травы сплетут венок вот тебе награда солдат и этими травиными венками жутко гордились самая редкая и почётная была награда до середины 1 века осадными венками было награждено всего Восемь человек кавалеρισтов иногда награждали небольшими рогами из серебра, которые они могли прикрепить к шлему, чтобы ездить и гордиться. А для полководца награда триумф, то есть возможность устроить военный парад, прокатившись во главе своего войска в двуколки по Риму на виду у ликующего народа, за это полководец был готов на всё. Он ходил по городу и рекламировал свои подвиги перед народом и сенаторами, чтобы ему разрешили так и проехаться на триумфальной колеснице. Традиция проведения триумфов продержалась более 1000 лет со времён Ромула до 403 года нашей эры. Долгая была империя. Получить триумф означало навеки вписать себя в историю. Потому что канцелярское дело было уримлено на высоте. Всё записывали, ничего не забывали. И история донесла до нас не только имена полководцев-триумфаторов, но и многих простых солдат-героев. Штабная работа в армии была налажена. Писари без дела не сидели, вели бухгалтерию, В журналах распределения нарядов, отпусков и командировок даже писали характеристики на солдат. Храбрый Леон, насколько умел во владении мечом и пилумом. Пилум ещё одно гениальное римское изобретение. Вообще-то пилум это дротик, то есть короткое метательное копье. Дротики были у всех стран. Бой двух войск, собственно, и начинался с дружного залпа дротиков. Вес дротика примерно 4 кило. Длина около полутора метров. Крепкий человек бросает такую штуку метров на 15-20 метров. Вот с такой дистанции и кидали. Запомните цифру. Римский дротик отличался от пручих своим несұразным видом. Укороченное древко, а боевая часть напротив представляет собой длинный тонкий железный штырь с зазубренным острьём. Длина этого штыря доходило порой до метра. Что за чудо такое? Во-первых, балансировка ухудшается из-за тяжёлого носа. Во-вторых, железо денег стоит. Зачем такой носище? Некоторые историки по наивности полагают, что такой длинный штырь нужен был для того, чтобы пробить щит и дотянуться до противника. Нет, конечно. Никакой дротик щит не пробивал, тем более римский пилум. Длинный тонкий нос пилума при ударяя в щит просто гнулся. В чём же фишка? Залп дротиков был нужен не столько для поражения живой силы противника, сколько для того, чтобы лишить врага щита. Полутораметровый дротик вонзается в щит. Представили картину? Как щитом работать, если на нем эдакая дура висит, а то и две?